Какие ответы на эти вопросы может дать наука при настоящем ее состоянии? Я постараюсь рассмотреть в заключительной беседе, но не желал бы упустить удобного случая, если не окончательно убедить в превосходстве нового учения, то, по крайней мере, показать, как при помощи его освещаются факты, остающиеся иначе необъяснимыми. Подобрав и сопоставив разительные примеры, Я пытался представить всю жизнь растения с точки зрения учения о метаморфозе. Остановимся на некоторых из указанных фактов. Если растения были созданы в окончательных, совершенных формах, то какой смысл придадим мы всем этим переходным органам, этим лепесткам, не лепесткам, тычинкам, не тычинкам у кувшинки, этим придаткам или хвостикам, на верхушке чешелистиков пиона. Сами по себе эти переходные органы совершенно бесполезны, как не соответствующие ни отправлению того органа, из которого произошли, ни того, в который превращаются. Потому-то они и уцелели только в редких исключительных случаях. С точки зрения отдельных актов творения они решительно необъяснимы но они получают вполне определенный смысл, как только мы допустим другое толкование, как только мы примем, что все бесчисленные растительные формы не были созданы отдельно и окончательно, а развелись с течением времени одни из других, усложняясь и упрощаясь, но всегда совершенствуясь, то есть приспособляясь к условиям своего существования. Тогда... В этих переходных формах мы увидим действительные ступени развития, постепенные шаги на пути к совершенству, к выработке потребного для растения органа. Тогда только идея метаморфоза, допускаемая и защитниками противного воззрения, но с их точки зрения темная, метафизическая, получает вполне определенный реальный смысл. Этот метаморфоз – есть выражение в пространстве того, что совершилось во времени. Это толстая, бесцветная семена доль, так же, как этот яркий душистый лепесток, когда-то произошли из зачатка обыкновенного листа, исподволь приспособляясь к своему новому отправлению. А эти промежуточные переходные формы – ничто иное, как уцелевшие формальные улики, этого перехода. Это памятники, на основании которых мы созидаем историю растительного мира, потому-то они и драгоценны для науки. Но вправе ли мы утверждать, что растительный мир имеет историю? Геологи отвечают на это утвердительно, и мы только что видели тому пример. Мы видели, что наши папоротники, хвощи и плауны – Только выродившиеся потомки когда-то могучих обладателей земли, захудалые роды, вынужденные теперь в глуши лесов, на дне оврагов укрываться от теснящих их представителей современного растительного мира. Значит, земля была прежде населена другими растениями, и эти растения принадлежали к более простым, споровым. Теперь уступающим место более совершенным семенным растениям. Следовательно, с одной стороны, факт метаморфоза, и, как мы увидим позже, еще многие сходные с ним факты, с другой стороны, геологическая летопись свидетельствует, что растительный мир имеет историю, и что, следовательно, наш вопрос о происхождении растительных форм вполне законен. Таким образом... Взором физиолога представляется все более и более расширяющийся горизонт. Изучив жизнь отдельных органов, и прежде всего элементарного органа, из которого слагаются все остальные, то есть клеточки, изучив общую картину взаимодействия органов, то есть совокупную жизнь целого растения, он стремится понять, насколько это доступно, жизнь всего растительного мира рассматриваемого как целое, и этим путем пытается пролить свет на самый широкий и загадочный вопрос, вопрос о происхождении растений и о причине его совершенства, или другими словами вопрос о гармонии, о целесообразности органического мира. Но прежде чем вступить на этот постепенно восходящий синтетический путь, нам необходимо проникнуть еще глубже в нашем анализе. Мы разложили растения на органы, органы на клеточки, но до сих пор мы видели только внешний остров этой клеточки. Нам необходимо заглянуть в ее внутренность, в ту микроскопическую лабораторию, где вырабатываются все бесчисленные вещества, которые производят растения – ознакомиться с этими веществами и разложить их на их составные, простые начала. Для этой цели на помощь микроскопу к нашим услугам явятся весы и химические реактивы. Это изучение составит предмет следующей беседы.